213. Беттинг. Это ставки на спорт через букмекерские компании, как международные, так и локальные, которые работают в конкретных странах, в частности в России. Это направление расцвело после запрета казино, если говорить про Россию и СНГ. Раньше еще до полного запрета сложно было представить, что одним из спонсоров чемпионата России по футболу будет букмекерская контора. Что произошло после запрета? Большие деньги, которые крутились в оффлайн-казино, перетекли в букмекерские конторы. Естественно, наступил момент, когда эти компании открыли для себя digital и стали закупать трафик по себей модели. В остальном мире ситуация похожа на российскую, правда, все прошло более плавно и без жестких запретов. Компании органически выросли до digital-закупки. Например, одна из крупнейших компаний в этом сегменте международная компания William Hill с развитием аффилейт-рынка начали постепенно появляться и офферы в беттинге. Теперь на начало 2022 года это вторая по объемам сфера после казино, настоящий азартный трафик. Как лить? Механика такая же, как и у казино. Если говорить про способы, то здесь точно так же создаётся приложение В него интегрируется лендинг рекламодателя, и пользователь думает, что само приложение принадлежит букмекерской конторе. При заливе из Google или Facebook в Беттинге это происходит плюс-минус так же, как и в Казино, но ну, также здесь популярен вариант со стримами. Это работает потому, что вся вертикаль завязана на конкретные спортивные события, например, на футбольный матч. С официального канала трансляцию события переводят, например, на YouTube, и в этот момент предлагают зрителям сделать ставки через рекламные плашки, комментарии и прочие инструменты. Оплата. В беттинге оплата чаще всего производится тремя способами: за первый депозит, реже за регистрацию, revenue share, ревшара, процент от депозита. Из интересных отличий в пользу этой вертикали здесь все таки есть аналитика. Да, это азарт, но не в чистом виде. Люди, которые делают ставки, пытаются анализировать ситуации с конкретной командой, спортсменом или в целом в чемпионате, и возможно у них появляется больше шансов на выигрыш. Другое дело, что подавляющее большинство людей этого не делают, что превращает всю вертикаль для них в тот же механический гэмблинг, чистой воды азартная штука. Непосредственно для арбитражника аналитика тоже очень важна. Анализ конкретного предстоящего события дает многое. Стоит узнать, насколько оно важное, кто играет, какие там коэффициенты. Это помогает сделать креативы более эффективными. Показать, например, что это решающий матч, а предварительные коэффициенты на него достаточно высокие и так далее. И это явно делает беттинг интересным направлениям. Еще из плюсов, в сравнении с казино, это более легальное направление. Не скажу, что полностью белое, так как большинство источников не пропускают беттинг. Однако с точки зрения закона 100% легальная история. У беттинга есть официальные платежные системы, которые работают с букмекерскими конторами, и у арбитражников не возникает лишних трудностей с выводом заработанных денег, так как работа ведется не с какими-то левыми рекламодателями, которые после первого залива могут исчезнуть. По объёму профит от смело занимает вместе с казино первые строчки для аффилиат-среды. Объемы можно делать большие, да и ROI здесь выше, чем в остальных. Важный плюс разные гео. Беттинг распространен во всем мире и довольно просто найти офферы практически на любую страну. Но есть и минусы, как и в казино большие затраты на инфраструктуру, на прокси, платежки и новые аккаунты так как очень легко и довольно быстро выбаниваются существующие. Все это происходит потому, что источники беттинг чаще всего не пропускают. Это и есть второй минус, который становится и плюсом. Нужно быть все время в тонусе и умудряться пропихивать креативы, используя разные способы, в том числе клоакинг. Если резюмировать, я бы точно не рекомендовал начинать с этой вертикали, особенно новичкам. Когда человек начинает с нуля и без команды, эта вертикаль становится неподъемной, Беттинг очень сложен для заливов из-за большой и дорогой инфраструктуры. К тому же, заливать эту вертикаль в Белую невозможно.